26. Я перевернул страницу, надеясь больше узнать о плане Вальфьерна, но Винчанцо сменил тему и дальше стал подробно описывать рисунки, которые он вырезал на стене своей камеры. Рисовал он палочкой, которую подобрал во дворе тюрьмы, тайком пронес в камеру и заточил о каменный пол. Он изобразил частично обнаженную женщину в память о Симоне, а также Наполеона на коне с картины придворного художника, диктатора Жаклу и Давида, которую Винчанцо хорошо помнил. Когда колокола базилики Сан-Лоренцо пробили время закрытия библиотеки, я все еще не знал, как Вольфьерно убедил Перуджу украсть самую знаменитую картину в мире. А мне хотелось это скорее узнать, хотелось продолжить чтение. Далеко не в первый раз я машинально потянулся за телефоном, чтобы сфотографировать страницы дневника, и в очередной раз вспомнил, что телефон остался у охранницы. Я закрыл дневник и огляделся. Кьяры на месте не было, отсутствовал и Рикардо, Момент был подходящий. Потратив минуту на размышления, как это лучше сделать, я решился. Одной рукой я расстегнул верхнюю пуговицу джинсов, а другой, все еще державший дневник, начал осторожно двигать его к ближайшему краю стола.